Глава 28. Ножницы врезались в бумагу, как в масло. Острые лезвия в руках Финна тщательно огибали линии силуэта. Особое внимание Финн уделил контурам волос и ушей мальчика. Закончив, он поднял газетную вырезку перед собой и оглядел голубые настороженные глаза. Редкие, почти незаметные веснушки на носу. Уголки рта — приподнятые и осторожные улыбки. Настроение Финна заметно улучшилось. Ему вспомнилось, как он впервые увидал мальчика в школе. Вспомнился первый раз, когда тот в одиночку зашел в магазин. Так Финну нравилось больше. Пусть приходят одни, без родителей. Финн предложил ему взять яблоко из пирамиды, и мальчик потянулся за красным в пятнышках. Необычный выбор. Остальные дети всегда выбирали самое блестящее яблоко. И всегда зеленая, Но не этот. Финн сразу же понял, что паренёк особенный. Другой. Прямо как сам Финн. Только сейчас едва ли кто-то об этом узнает. Подумал он и вернул газету в стопку на столе. Дверь в комнату для персонала распахнулась, и вошла ресничатая Аня. Финн молниеносно согнул вырезку пополам и спрятал. «Перерыв закончился, Финн!» Она нажала на кнопку кофейного автомата. Тот выплюнул белый пластиковый стаканчик и наполнил его струей растворимого кофе. Малик говорит, что посетители жалуются на огурцы. Они слишком мягкие, так что пойди, пересортируй их. Живо усек? Фин кивнул. Он поднялся, сложил газетную вырезку в свой личный шкафчик и запер его. Аня тяжело плюхнулась на стул и потянулась за сегодняшним выпуском газетёнки «БТ». Первая полоса заманивала шестистраничной статьей о пропавшем Лукасе Бьере, обещая скандалы и интриги. Пальцы Ани проворно и целеустремленно принялись листать. Но вдруг она встрепенулась. «Какой хрен тут понавырезал? Это твоих рук дело?» Финн замотал головой и поспешил в торговый зал.